Глава 16. А что тут поделаешь? Надо искать этих горе испытателей. И я, в сопровождении Баканака, Кицуны и Уминоками, он сказал, что ему интересно посмотреть, чем все это закончится, пошел по коридору, дергая по пути все двери и заглядывая туда, где открыто. Весь исследовательский комплекс будто умер. Ни одной живой души. Не встретилась с нам. Да что тут произошло? Апокалипсис, что ли, случился? Куда все попрятались? Пробормотал я, подходя к кабинету, где проводили инструктаж. Сказали бы уже, что испытание закончено, и я пошел бы домой. Не успел я протянуть руку, чтобы дернуть дверь. Как она распахнулась, и оттуда вылетел мой куратор Шиджа Вылетел так, как будто его вытолкнули. «О, Кеншин Сан!» Быстро поклонился куратор и, подхватив меня под руку, увлек подальше от двери. «Я рад, что вы прошли второй этап. Остался еще один». «Как еще один?» — удивился я, делая вид, что не замечаю, как меня уводят. «Второй же из двух частей состоит. Я же еще должен сразиться с новыми представителями кланов». «После того, как вы победили представителя клана Аба с его помощницами...» Все главы отозвали своих кандидатов и безоговорочно признали, что вы самый сильный владеющий даром из ныне живущих. — О как! — удивился я, понимая, что не зря достал свой автомат. Его демонстрация стала хорошим решением. Я усмехнулся. Кто бы мог подумать, что автомат произведет такое впечатление на зрителей. Господин директор очень сердился, с довольным видом шепнул мне Шиджо. Когда мы отошли на приличное расстояние, кричал, что с вашим испытанием одни убытки, что теперь нужно ремонтировать не только перекрытие, но и дверь восстанавливать. «Кто мешал проводить испытания по-людски?» — пожал я плечами. Кицуна и Баконека, заинтересовавшиеся было, когда Шиджи только появился, начали скучать. Потому что он, скользнув взглядом сначала по ним, потом по уми ногами, полностью переключился на меня. Он явно видел богов, но получалось, что я для него был интереснее. Вот мои девочки и заскучали, не привыкли быть на вторых ролях. Чтобы как-то ускорить процесс, я спросил, что там с третьим этапом? Шиджи снова посмотрел на богов рядом со мной и ответил. «Директор сейчас разговаривает с независимыми наблюдателями. Они решают, как быть с третьим этапом». При словах «независимые наблюдатели» у меня сама собой появилась злая ухмылка. «Независимые, блин, наблюдатели» — поубивал бы. «И в чем проблема?» — поинтересовался я. «Возникли какие-то сложности?» Инквизиторы настаивают, чтобы испытание пошло в соответствии с категорией «А», как было решено с самого начала, но директор считает это безумием. Говорит, что никакие результаты не покроют убытков. Блин, пока они спорят, часики тикают. А богиня смерти дала мне время только до полуночи. Хорошо, хоть вторая часть второго этапа отвалилась. Время сэкономилось, но вот эти бесконечные совещания могут сожрать весь запас времени. Как-то ускорить их можно? спросил я у куратора. Это вряд ли, покачал головой Шиджа. Но у меня есть хорошая идея. Слушаю внимательно оживился я. — Как насчет чая? — спросил Шиджо. Я глянул на богинь и на повелителя драконов. — Вы как? Хотите чая? — Да, можно, — пожал плечами Уми Ноками. — А вы, дамы? — А пироженки будут? — спросила Баконека. И шоколадные конфеты, — добавила Кицуна. Найдем, — улыбнулся Шиджо и повернулся к повелителю драконов. — А вам что, господин? Чаю будет достаточно, ответил Уми, но Тогда пройдемте в чайную комнату, предложил Шиджо и пошел вперед, показывая дорогу. Мы пришли в небольшую комнату отдыха. Богини сразу расселись на уютном диванчике. Повелитель драконов пошел рассматривать кофеварку, а я максимально мило улыбнулся дамам и сказал: Простите, великодушно, подождите меня минутку, мне нужно в туалет. Я обычный человек И мой организм иногда нуждается. Я не стал дожидаться реакции богов и куратора, откланялся и пошел на свидание с умным унитазом. Это единственное помещение в центре испытаний, где я мог остаться один, уверенный, что за мной не наблюдают. Не стоят же у них камеры в кабинках. Мне требовалось хорошенько подумать, взвесить и оценить ситуацию, собраться с мыслями. А еще нужно было пообщаться с нашими, узнать, как у них там дела ну и передать Акая Кума наш разговор с богиней смерти. Ответив на приветствие умного унитаза, я сел и, поправив гарнитуру, спросил у наших, как там мои. — Держатся, — ответил самурай. — Как барьер? — Мы с удерживаем его. Силы пока есть, чтобы сдерживать сжатие. Нужно что-то придумать. Не знаю, на какое время нас хватит. Я знаю, на какое. До полуночи. — ответил я и рассказал про Идзанами. Самурай выслушал внимательно и сказал. — Понял. — Принял. Будем следить, чтобы никто не ускорил сжатие. И искать возможность убрать его. Времени немного осталось, но все-таки... — Послушай, Акая Кума! — внезапно осенила меня. — А ты можешь связаться с духами моих родичей? — Конечно. — подтвердил мои мысли самурай. — Спроси у них совета. У духа отца, например. Может, у него есть идеи. Может, он знаком с кем-то, кто знает как. Но ты понимаешь. — Хорошо, — согласился Акая Акума. — Ребята, а вы как? — спросил я у друзей. — Боня любит рыбу! — тут же пожаловался дракон. — Да мое ты, солнышко! — жалел я его. — Когда все закончится, я дам тебе море рыбы! Боня закурлыкал в ответ. «А как вы, ребята?» «Пока справляемся», — подал голос Акира. «Мы захватили поместье и держим оборону», — сообщил Такео. «А как у тебя дела?» — спросила Сау Юри. «У тебя все хорошо?» — уточнила Оки. «Второй этап закончил досрочно», — отчитался я и представил, как перекосилось лицо Хатару. «Ничего, малышка, мне тоже не хочется с тобой подвенеться. Тут мы с тобой совпадаем». Так что я что-нибудь придумаю, не волнуйся. Тебе не придется жить с нелюбимым мужем, как и мне и не придется видеть тебя каждый день. Ты там осторожнее, — сказала вдруг Хатару и тут же добавила. — Незачем расстраивать твою матушку. Она очень хорошая женщина. — Спасибо, что заботишься обо мне, — сказал я и добавил. — Вы держитесь там, а я пойду потороплю с третьим этапом. — Подожди, — остановил меня самурай. Третий этап — это испытание духов. Я должен присутствовать. Но барьер, он без меня схлопнется. Кошино один не удержит его. Черт, а это уже проблема. Не на это ли рассчитывала инквизиция? — Какая Акума, Такео, расскажите подробнее, что там бывает на этом гребаном третьем этапе? — попросил я. Первым ответил Такео. На третьем этапе проходит битва духов. «Я это уже знаю», — нетерпеливо перебил его я. «Как она проходит? Меня интересуют детали», — и добавил. «Я к тому, что, может, можно обойтись без самурая». У меня перед глазами стояла картинка, как Китсуна Баканека и Уми Нуками в комнате отдыха пьют чай. Почему бы не использовать богов в своих целях? В благородных целях, между прочим. Ведь что может быть благороднее освобождения семьи. На третьем этапе исследуется степень проникновения духовной. Начал было Такео, но Акая Акума перебил его. На третьем этапе испытуемый должен проявить слаженную работу со своим духом и показать степень подчинения. Ну и силу духа, конечно. А тут важно, какой именно дух? Спросил я. Хм... Акая Акума задумался. Я понял тебя. — Но так ли сильны духи, созданные тобой, а они сильны? — спросил я. — Знаешь, может, даже и получится, — протянул Такео. — Забирай Боню. Я вообще-то думал припахать богов, но почему бы и нет? Плюс инквизиторы не получат всю информацию про моего настоящего духа, и у меня останется туз в рукаве. Вот не хотелось мне открывать им все карты и все. И винить меня за это никак нельзя. Они первыми начали нарушать правила. «Договорились», — согласился я, но на всякий случай спросил, «Вы справитесь без него?» «С твоими ружьями, думаю, справимся и без дракона. Забирай», — подтвердил Акая Акума. «Боня любит рыбу», — тут же оживился дракон. «Будет тебя рыба». — обещал я, но тут же задумался. — Получается, Боня играет свою роль в обороне? — Само собой, — самодовольно произнес Такео. — Одного его вида боятся. Никто и не пытается штурмовать. Он перешел в физическую форму и распугал всех в округе. — Черт! Если я заберу Боню, то поставлю под удар жизни ребят и спасение моих близких. Решение пришло само. — Одного вида, говоришь? с усмешкой произнес я. Будет вам один вид. Полноценного дракона не обещаю, но... В общем, он продолжит своим видом пугать народ. Мысль до конца еще не оформилась, а я уже спешил в комнату отдыха. Мне нужно было срочно переговорить с Уминоками. Я был уверен, он сможет мне помочь. В конце концов, Уминоками — повелитель драконов. У него должна была быть подходящая для моих нужд сила. Я буквально ворвался в комнату отдыха и запнулся от увиденной картинки. К диванчику, на котором сидели Баконека и Кицуна, пододвинули журнальный столик и три кресла. В одном сидел повелитель драконов и, отставив в сторону мизинец, наслаждался ароматным кофе из крохотной фарфоровой чашечки. Богини попивали чай из чашек побольше, но тоже фарфоровых и на вид очень дорогих. Шиджо явно принес посуду из представительских сервизов. Не может же быть такого, чтобы ученые тут всегда пили чай из таких чашек. Перед богинями на столе были открытая коробка шоколадных конфет и тарелочки с пирожными. Все, как они заказывали. Сам Шиджо сидел во втором кресле и пил чай из такой же чашки, как и богини. Еще одна стояла пустая, около свободного кресла, Явно для меня. Когда я буквально влетел, все удивленно замолчали и повернулись ко мне. Видимо, я прервал неспешную светскую беседу. Пришлось разрушить эту идилию, потому что мое дело было срочным и важным. Уминоками, друг, обратился я к повелителю драконов. Мне нужна твоя помощь. Слушаю, повелитель драконов. С готовностью отставил чашку. «Мой Боня нужен мне здесь, на третьем этапе. Но в то же время нужно, чтобы его постоянно видели в другом месте. Можешь организовать?» «Конечно, мне хотелось бы увидеть дракона, которого ты создал. Но создать двойника...» С сомнением протянул Бог. «Не обязательно двойника. Достаточно образ». Но чтобы был похож на живого Боню, ответил я. Уминуками задумался. Кеншин сам, удивленный Шиджу тоже, отставил чашку. Вы решили использовать созданного вами духа вместо духа, одарившего вас? Именно, подтвердил я, удивляясь, откуда Шиджу знает про Боню. Ладно, бы про автоматы и гарнитуру он их видел, а вот про Боню хотя я же заявился с ним в подземный банкетный зал. Но откуда он знает, что создал Боню именно я? Но особо удивляться было некогда. Нужно было действовать, потому что приглашение на третий этап может прийти в любой момент, и надо быть к этому моменту готовым. Но ведь... — начал Шиджа, однако закончил фразу явно иначе, чем планировал сначала. А почему бы и нет? Вот именно... Разулыбался я и повернулся к Куми-Ноками. Проблема в том, что я не могу покинуть полигон, пока не закончилось испытание. А мой дух, — дух, одаривший меня, — уточнил я, — он не может прибыть сюда. Он выполняет важное поручение. Мой Боня тоже выполняет важное поручение. Он пугает своим видом людей. Но он нужен мне сейчас тут. Я снова повернулся к Шиджу. «И мой дракон очень голоден. Он хочет рыбы. Сможете организовать?» «Духовный дракон питается физической едой?» Повелитель драконов и Шиджу подскочили одновременно. Баканека и Кицуна с удивлением уставились на них. «А почему нет?» Пожал я плечами. «Но это невозможно!» Шиджо сполз обратно в кресло. «Так могут только боги!» «Почему?» Не понял я. Боня — дух, и он любит рыбу. Я очень хочу видеть твоего дракона. Уминоками решительно вышел из-за стола. Что нужно сделать? Черт! Я даже не знал, где сейчас находятся мои. Где это чертово поместье? И тут меня озарило. Я произнес в гарнитуру. Друзья, я сейчас передам наушник одному хорошему человеку. «Богу! Он поможет сделать так, чтобы образ Бонни остался с вами, а сам он прибыл ко мне. Не пугайтесь, хорошо?» «Кто это?» — спросил Акая Акума. Уминоками, повелитель драконов». «Как?» По голосу чувствовалось, что самурай огорошен. «Как ты смог заручиться его поддержкой? Он же... он же самый сильный!» «И самый богатый дракон на земле! Он же никогда никому не служит!» «Так получилось?» — ответил я и предупредил. «Передаю гарнитуру. Я снял наушник и протянул его у миноками. Тот с удивлением взял гаджет и покрутил его в руках. Ну да, не золотые побрякушки. Но лично я ни за что не променял бы его на все золото, что было сейчас на повелителе драконов». Кстати, я совершенно иначе взглянул на его украшение. Подумать только. Самый богатый дракон. А если учесть воспетую в легендах тягу драконов к золоту, то, скорее всего, самое богатое существо на планете. Это нужно надеть на ухо, сказал я. Это такая гарнитура. Уминоками с удивлением посмотрел на меня. Средство связи, пояснил я. Повелитель драконов кивнул и надел наушник и удивленно посмотрел на меня. Видимо, Акая Акума заговорил с ним. Уминуками приосанился и ответил на услышанные только им слова, как выдохнул. Да, и снова посмотрел на меня, теперь с интересом. По большому счету, тут все пялились на меня. «Директор будет идиотом, если послушает инквизиторов», — чуть слышно сказал Шиджо. «С чего ты так решил?» — спросил я, хотя в душе был с ним абсолютно согласен. Но Шиджу не ответил, потому что Повелитель Драконов, поговорив с Бонни, начал свой ушу танец. Блин, сколько силы и мужественности было в этом танце! Энергия вокруг Уми Нуками просто клокотала. Он был текуч и пластичен, как вода легок и подвижен, как воздух, стремителен, как ветер и неотвратим, как цунами. Я поневоле залюбовался повелителем дракона. Блин, я тоже так хочу. Хоть в ученики просись. Но это потом, когда все закончится. А сейчас Уми закончил движение изящным поклоном, и в комнате отдыха стало тесно. Боня заполнил собой все пространство. «Неси рыбу!» — сказал я оторопевшему Шиджо. «Боня любит рыбу», — подтвердил мой дракон. «Он еще и разговаривает», — прошептал куратор. «Боня отличается умом и сообразительностью», — обиженно проговорил дракон. «Неси рыбу!» — поторопил я Шиджо, и он выскочил в коридор. «Там остался образ Бонни?» — уточнил я на всякий случай у повелителя драконов. «Само собой», — фыркнул тот. «Никто не усомнится, что дракон не настоящий. Единственное, образ сможет продержаться только до полуночи, когда начнется прилив. А мне больше и не надо», — облегченно выдохнул я. «Спасибо, друг!» — и хлопнул повелителя драконов по плечу. Он удивленно посмотрел на меня. — Видимо, не привык к такому обращению. — Ну что ж, он еще много чего не знает в этой жизни. — А это... — подала голос Кицуна, показывая пальцем на седло. — Это что? — Ну... — я почему-то засмущался. — Это седло, чтобы было удобнее летать верхом. И глянул украдкой на повелителя драконов. — Как он отнесется к тому, что я использую дракона как вьючное животное. Но, похоже, Уми Ноками исчерпал свой запас удивления на сегодня, а Бонни его настолько поразил, что он безоговорочно принял все нюансы существования моего дракона. Бонни же посмотрел на меня, на Уми Ноками, на девушек, подумал немного, а потом положил аккуратно голову на столик перед девушками, прокурлыкал. Боня любит рыбу. хицуна и Баканака тут же принялись чесать за ушком огромного зверя, уговаривая его потерпеть, пока Шиджо принесет рыбки. «Ах ты, паразит, ты эдакий!» «Нашел слабое звено!» Но, если честно, я на Боню не сердился. Он был преданным и всегда выполнял все, о чем я его просил. И, положа руку на сердце... Я бы тоже выбрал богинь. Кому не нравится, когда его ласкают две очаровательные богини? Мы с Уминуками переглянулись и поняли, что оба подумали про то же самое, что неплохо бы оказаться на месте бони